Глава 36. Ричард. Ну, сам понимаю, банальщина, но я так и не смог придумать ничего приличнее, с чего можно было бы начать разговор. «Твой кузен!» – прилетела в ответ вместе с кривым рисунком, отдаленно напоминающим гибрид оленя со свиньей в короне, с практически идеально нарисованной руной неразглашения на филейной части. «Я едва сдержался, чтобы не рассмеяться при Годрике». «Прости за это, я не знал, что он наложит на тебя заклинание». «Хочу компенсацию». Прилетело почти моментально, что навеяло на мысли, девочки подготовились к шантажу. «Например, у нас в доме есть старый жидкий виноград?» «Не сразу, но когда до меня дошел смысл написанного, я рассердился. Пусть буду домашним тираном, но больше пить ей не позволю. В прошлый раз, перебрав, Элла так замуж вышла, и неважно, что за меня». «Нет», — ответил, будучи уверенным, что все бутылки по моему приказу надежно спрятаны. «А если найду?» — прозвучало как вызов, но я только хмыкнул. «Тогда оно все твое», — дал небольшую надежду, считая, что девушки бросят бессмысленные поиски довольно быстро. «Ха-ха! Заметь, ты сам это сказал!» «Мне начинать волноваться за сохранность поместья?» — непроизвольно улыбнулся подвижным уголком рта. «Кое-кто его и без посторонней помощи прекрасно громит. А ремонт и правда не помешал бы». «Тут согласен мой косяк». «Переписываешься с супругой?» Годрик попытался посмотреть в экран, но я не позволил, отвернув переписку от любопытного носа. «Именно. И это личное не находишь?» Король Витара не по-королевски закатил глаза и скорчил гримасу. «Как получилось, что Ваше Величество выбрался из замка?» А, это все Патрисия, поморщился Годрик. Представляешь, какая-то тварь ей рассказала про примету с опаловым браслетом. Она, как узнала, мне всю блешь проела. Так ты знал, что застежку ломать надо было и не стал? Знал, конечно, вот вычислю того был то с длинным языком отправлю на родники к гномам опала добывать. Патрисия меня так допекла своей истерикой, что пришлось срочно придумывать повод уехать подальше от дворца. «Хотел сначала просто к вам в гости наведаться, ведь уже много лет не был в поместье Даркан. И, как оказалось, не зря». Довольно откинулся на спинку кресла Годрик. «А Элло, зачем руну неразглашение было накладывать?» «А, мера предосторожности», — беспечно отмахнулся правитель. От чего? «Чтобы она не выдала Анне мою личность. Я ей представился просто Риком, твоим троюродным братом». «Что, так-то чистая правда?» Я скептически выгнал подвижную бровь. И позволь спросить, зачем тебе это? Что ты задумал? Прежде чем ответишь, напомню. Анна лучшая подруга моей супруги. Единственная, насколько я знаю. Ай, да ничего плохого я блондиночке не сделаю. Ты за кого меня принимаешь? Дай-ка подумать. За женатого человека, который что-то темнит? Скрестил руки на груди, сверля взглядом правителя. Ну, Понравилась она мне, ясно? Сильно. В душу запала с первого взгляда. Никогда такого не было. Влюбился, как мальчишка. Ничего не могу с собой поделать. Шокировал откровенным признанием Годрик. А картина, как Анна отважно сражалась с разбойниками, меня поразила в самое сердце. Сильнее потенциала среди девушек я не видел, разве что у твоей супруги. И она не узнала меня, а потому я чувствую, что ее ко мне симпатия точно не из-за статуса». «Клянусь короной, Аня просто обязана стать моей!» «Это подруга моей жены!» Пытался хоть немного достучаться до влюблённого короля. «Элла за неё и голову, и шарики открутит любому, не посмотрев на его статус и наличие венца на голове! Ты хотя бы подумал, что будет, когда Анна узнает правду!» Годрик промолчал. «Ты ей не сказал, что женат!» «Я не спрашивал, утверждал!» «А, это лишняя информация!» «Мне зачем забивать светлую голову Анны такой ерундой?» «У тебя сын почти ее ровесник!» Привел последний аргумент против этой безумной затеи. Мне всегда было плевать на любовниц дяди, но почему-то не хотелось, чтобы именно эту девушку он использовал в своих целях, скорее всего, из-за их близкого общения с Эллой. Я ведь догадался, хоть это и не говорилось вслух, что идею с запасным наследником Годрик не бросил. «И что с того?» «У вас Эллы разница в возрасте побольше будет. Хотя зануды вы одинаковые. Даже вопросы одни и те же задаете. На самом деле у нас с супругой разница не такая уж и большая. Но я промолчал, не собираясь выдавать свою тайну. И что великий правитель может ей предложить? Брак? Смешно. Стоит тебе только рукав закатать, как все раскроется» или кто-то созрел пойти в храм и просить у богов развод, благословленного имя же брака? Ой, давай со своими женщинами я сам решу, что мне делать!» Взвился правитель, а внутри экипажа зафонила его силой. «О, как!» Хмыкнул я, оценив реакцию. «Даже так?» «Ну, хорошо. Только помни, я предупреждал. Анна, это не одна из твоих на все готовых фавориток. Разберусь!» Зло огрызнулся король. В этот момент совсем рядом просвистело боевое заклинание, а снаружи послышались звуки начинающейся потасовки. Гудрик выглянул в окно и, оценив обстановку, довольно хрустнул костяшками пальцев. очень вовремя, как раз спущу пар», – произнес он, формируя боевой пульсар и рывком открывая дверь. «Я же, не теряя времени, последовал за ним, растянув над нами защитный купол».